Король франчайзинга. Рэй Крок превратил Макдональдс во всемирного гиганта фастфуда. Ключевая фигура – Рэй Крок, 1902-1984 годы. Национальность – американец. Осуществление стратегии – 1955-1984 годы. Ситуация. В середине 1950-х годов Рэй Крок был продавцом миксеров для молочных коктейлей в свои 50 лет – когда буквально наткнулся на ресторан гамбургеров в Сан-Бернардино, штате Калифорния, которым управляли братья Макдональд. Увидев в этом потенциал, Крок убедил их распространить бизнес по всей стране. Рэй Крок к концу своей карьеры, а не к ее началу, узнал о существовании ресторана самообслуживания братьев Макдональд. Он уговорил братьев позволить продать их технологию на всей территории США через франшизу. Концентрируясь на эффективности и неизменном качестве, он взялся за успешный и популярный ресторан и создавал филиалы снова и снова, пока Макдональдс не стал доминировать на рынке фастфуда по всему миру. В 1954 году Рэю Кроку было 52 года, и он жил тихой, спокойной жизнью, продавая миксеры. Однако он заметил, что продажи стали снижаться, поскольку ближайшие кафе-мороженые стали поспешно одно за другим закрываться. Именно поэтому его очень заинтересовал небольшой ресторан в Сан-Бернардино, Калифорнии, заказавший у него 8 миксеров, как раз для того, чтобы можно было сделать 40 молочных коктейлей за раз. Он удивился, что это за место такое, зачем им нужно так много. Он загорелся любопытством и решил посетить ресторан. Крока очень заинтересовала увиденное. Это был ресторан самообслуживания под руководством двух братьев Дика и Мака Макдональд, Ничего лишнего, недорогое меню, ограниченное бургерами, картошкой фри и напитками, возможность взять заказ на вынос. Едой занималась команда, которая работала на сборочном конвейере на кухне, поэтому клиентам не приходилось долго ждать, не больше минуты своего заказа. Он понял, что это был ресторан, соответствующий современным американским традициям, и захотел быть в доле». Крок видел, что ресторан приносит хорошую прибыль и мечтал о богатствах, которые он принесет, если создать сеть таких заведений. Поэтому он обсудил с братьями Макдональд возможность совместного ведения бизнеса. Однако они были довольны тем, что имели, и у них не было особого желания расширять бизнес. Но недавно они потеряли представителя франшизы и поэтому позволили Кроку им стать, продавая их бренд и методы организации питания другим компаниям. В 1955 году Крок создал McDonald's System Incorporated, выдавая франшизу Макдональдс по лицензии братьев Макдональд. Тем не менее, он всегда рассматривал бизнес со стороны партнерства, сравнивая его с трехногой табуреткой. Франчайзи это одна ножка, поставщики вторая, а корпорация Макдональдс третья. Он утверждал: работаешь на себя, но не для себя. Когда собрал вместе армию мотивированных владельцев франшиз, К концу жизни предприятие заработало ему полмиллиарда долларов. Сборочный конвейер для обедов. Сам Крок открыл первый филиал Макдональдс в Дес Плейнс, штат Иллинойс, в пригороде Чикаго. Здесь он усовершенствовал технологию Макдональдс и использовал ресторан в качестве образца, чтобы продать как можно больше франшиз. Девизом его компании было «качество», «сервис», «чистота» и «цена». Неважно, кто владел франшизой и где она находилась, он хотел, чтобы каждый из ресторанов, носящих название Макдональдс, предлагал то же качество продуктов и качество сервиса. С учетом этой цели и используя ресторан в качестве эталона, он требовал строгой дисциплины во всех областях бизнеса. Сначала методы приготовления были достаточно однообразными. Как и с фастфудом Генри Форда, он настаивал на том, чтобы кухни использовали конвейер для сборки, и доставки заказов клиентов. На его кухнях к приготовлению бургера подходили с той же точностью, как к созданию автомобиля. Его система была задокументирована в стандарте Макдональдс, руководстве, которое насчитывало 75 страниц и было составлено вице-президентом по операциям Фредом Тернером. Бургеры должны были состоять из булочки весом в 1,6 унций, примерно 28 граммов, 1,4 унции лука, столовой ложки томатного кетчупа и чайной ложки горчицы. Между тем, картофель фри должен быть определенного точного размера. В конечном итоге он открыл университет гамбургера в Иллинойсе для того, чтобы обеспечить подготовку персонала на самом высоком уровне. Чтобы бренд стал успешным, необходимы были точность и постоянство. Несмотря на почти незамедлительный успех в продаже франшиз по условиям его сделки с братьями Макдональд, Крок получал мало средств. Поэтому он изменил подход, выкупив землю, которую затем сдал в аренду франчайзи, плативших ему либо постоянную арендную плату, либо часть своей прибыли, в зависимости от того, какая сумма была выше». В мгновение ока Крок стал не только операционистом фастфуда, но и магнатом собственности. Этот гарантированный поток доходов оказался толчком для продвижения бренда. Хронология событий. 1902 год. Реймонд Крок родился 5 октября в штате Иллинойс. 1940 год. Ричард и Мак Макдональд открывают ресторан в Сан-Бернардино, штате Калифорния. 1948 год. Они переделывают его в бургерную закусочную. 1952 год. Крок посещает ресторан Макдональдс для повышения продаж и становится агентом франчайзинга «Братьев». 1955 год. Крок основывает «Макдоналдс Систем Инкорпорейтед». В 1960 году переименовано в «Макдоналдс Корпорейшн». 1961 год. Он выкупает «The McDonald's Brothers» за 2,7 миллиона долларов. 1963 год Макдональдс продает свой миллиардный бургер и открывает свой 500-й филиал. 1965 год Макдональдс зарегистрирован на фондовой бирже. 1967 год первый Макдональдс за пределами США открывается в Канаде. 1970 год открывается филиал в Коста-Рике. 1971 год рестораны Макдональдс появляются в Азии, Австралии и Европе. 1984 год. Крок умирает 14 января в Сан-Диего, штат Калифорния. Мировой бренд. Являясь международным образцом американской культуры, Макдональдс был у истоков глобализации с 1970-х годов. Некоторым он предлагает историю невиданного успеха. Небольшой домашний бренд растет, чтобы захватить мировой рынок. Для других олицетворяет собой все, что связано с глобализацией от захватнической коммерческой практики до культурного единообразия. Тем не менее, достояние Крока продолжается даже после его смерти, а компания входит в десятку самых узнаваемых брендов в мире. В 2014 году «Интербренд» консалтинговая компания по управлению брендом оценила его в 42 миллиарда долларов, поставив на второе место после компании Coca-Cola в пищевой промышленности и производстве напитков. Что бы ни считали критики, Крок создал компанию, которая продолжает лидировать в рамках глобального роста. Привычный комфорт. Через три года Макдональдс продает свой 100-миллионный бургер. В 1961 году Крок выкупил The McDonald Brothers, с которыми у него были непростые отношения. А в 1963 году его цепь продает свой миллиардный бургер и открывает 500-й ресторан. Он создал обед и бренд, олицетворяющий логотип известной золотой аркой, которые принесли людям удобство. Может, это не престижное заведение с какой-либо роскошной едой, но люди знают, что такое Макдональдс, и им он нравится. Как однажды заметил Крок, определение товарного мастерства – это тонкое искусство, когда клиент позволяет сделать по-вашему. Мировой бренд – Несмотря на это, Крок не был готов сидеть сложа руки и наслаждаться успехом. Еще один из его принципов заключался в следующем. Кто хорошо трудится, тому есть чем гордиться. Макдоналдс завоевал Америку, держа в страхе таких конкурентов, как KFC и Burger King. Теперь он был нацелен на мировое господство. Рекламный персонаж, клоун по имени Рональд Макдональд, был представлен в 1963 году и стал таким же известным для детей во всем мире, как премьер-министры, президенты и даже персонажи Диснея. В 1965 году компания стала публичной, предоставляя финансирование для международной экспансии. Крок поощрял франшизы к творчеству, что привело к появлению таких продуктов, как Эг «МакМаффин» и «Биг Мак». Как всегда, их производство было стандартизированным, поэтому закусочные в любом филиале тоже их готовили. В 1974 году компания «Макдоналдс» символически превзошла us Steel по рыночной стоимости. Тем временем система «Макдоналдс» была продана с огромным успехом за границей, плюс-минус несколько уступок местным вкусам и обстоятельствам. К примеру, в Японии компания была переименована в «Мекки дональда Для помощи с произношением немецкие франшизы продавали пиво, а индийские рестораны Макдоналдс убрали из меню продукты из говядины и свинины. Тем не менее, Макдональдс по-прежнему остается узнаваемым рестораном, где бы вы ни были. Именно поэтому многие путешественники отправляются в филиал этого заведения как к месту первого назначения в любой стране, где они по-прежнему с опасением относятся к национальной кухне. Крок трудился вплоть до своей смерти в 1984 году, и его философия эффективности и постоянства продолжает работать. В наши дни насчитывается 36 тысяч филиалов, больше чем в 100 странах, обслуживающих приблизительно 69 миллионов клиентов в день. Это доказательство того, что Крок сделал все как надо. Стратегический анализ. Тип стратегии. Новшества. Ключевая стратегия – использование сборочного конвейера на кухне. Результат – один из самых узнаваемых и успешных брендов. Также использовано Харланд Сандерс KFC в 1952 году, Фернанда Дуарте и Роберт Брозин, Нандос в 1987 году.